Кроскелл выслушал все это, покачал головой и ушел, не сказав ни слова. Биф в полдень вдруг решил заглянуть на площадку у сгоревшего сарая, подъехал как раз в тот момент, когда цыганский караван отправился в путь. зная только, что они направились к мосту Чендерлена, вот и все. Почему бы и вам не отправиться в путь, Билл? Честно говоря, вы выглядите как реклама отпуска. В Беафре у меня прямо мурашки по спине бегут, когда смотрю на вас. Билли еще держал сигарету в пальцах, ограничившись всего одной затяжкой. Теперь он наклонился и загасил ее о бронзовое дерьмо. Тлеющие крошки посыпались на стол Честно говоря, — сказал он Бифу, — я то же самое чувствую в отношении вас. Ярость овладела им, и он торопливо покинул контору Бифа Куигли, чтобы не творить чего-нибудь необдуманного. Вместо него могли заговорить его руки. Было 24 июня. Цыгане покинули Бангорш по мосту Чемберлина 13 числа. Он отставал на 11 дней. Все ближе. Ближе, но еще далеко. Он обнаружил, что шоссе номер 15, начинающийся с моста, называлось также Бар-Харбор-Роуд. Не исключено, что предстояло отправляться в Бар-Харбор. По пути он решил больше не общаться с агентами по продаже недвижимости и не останавливаться в отелях первого класса. Если люди Бартона его опережали, Кирк мог нанять еще больше сыщиков на его розыске цыгане 13 числа проехали 44 мили до Элсуорта. Там им разрешили расположиться в выставочной территории. Потом они пересекли реку Пеннамскот и направились в Бакспорт, где пробыли еще три дня, прежде чем продолжить путь вдоль побережья. Все это Билли узнал 25 июня. Цыгане покинули спорт во второй половине дня, 19 июня. Теперь он отставал от них всего на неделю. Обстановка в пархарборе была действительно сумасшедшей, как и говорила ему официантка. Она сказала, что главное зрелище в городе — уличный карнавал. Все прибрежные города примерно одинаковы, но Бар-Харбор их возглавляет — Вспомнил, как официантка говорила ему, что бывало, проводила там время в июле-августе, но теперь старовато стало для таких прогулок. «Я тоже староват стал для таких городов», — подумал Билли. Он сидел на скамейке в парке, на нем были хлопчатобумажные штаны, рубашка с короткими рукавами и с надписью «У Бангора есть душа» и спортивный плащ вешалкой которому служили его костлявые плечи. Он ел мороженое, привлекая немало любопытных взглядов. Билли устал. Его тревожило то, что теперь он всегда чувствовал себя усталым. это только не испытывал ярости. Утром, когда припарковал машину, вышел и начал показывать фотографии, испытал вдруг опять кошмарное чувство... «Дежавю!» Обнаружил, что штаны снова сползают с бедер. «Извините», — подумал он, — «с отсутствующих бедер». То были вельветовые брюки, купленные им в магазине военно-морской одежды в Рокленде. Поясницы брюки имели размер 28 дюймов. Продавец нервозно заметил ему, что брюки все же великовато для него, поскольку размер его талии скорее как у мальчика, однако длина брюк сохранялась все той же, 32 дюйма. Для мальчиков таких длинных брюк не шьют. Теперь он ел фисташковое мороженое, надеясь, что оно прибавит ему сил. Билли пытался понять, почему этот маленький очаровательный городок где так трудно припарковать машину и так тесно на тротуарах, вызывал в нем гнетущее чувство. Олд Оркард был вульгарен, но его вульгарность была прямолинейная и открыта. Там ты знал, что призыв в тирах — надувательство, сувениры разваливаются в руках, едва отойдешь на несколько шагов, придется возвращаться к торговцу и спорить с ним, пока не вернет деньги.